ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Ждать у четвертой шахты пришлось недолго. Лишь только тусклый диск над горизонтом возвестил о начале синего цикла, со стороны едва различимой округлой вершины купола показалось темное пятно. Ветер неожиданно стих, и вздымаемая вездеходом пыль долго летела за ним навязчивым облаком. Прежде разгуливающие по пустыне вихри песка исчезли, открыв глазам дальние дали. Ненадолго над сцепкой из вездехода и бункера завис шар, но когда вездеход подъехал к шахте, отстал. Жими с аяком спрятались за каменной грядой недалеко от вырытого входа однако бугристая спина Нунина то и дело выглядывала наружу. — Если тебя заметят, то, не раздумывая, пустят в ход боярд, — предупредил Жимми. А Як ответил утробным гулом, и цвет его тела подстроился под грязный цвет камней. — Ты не перестаешь удивлять. Но в голосе Жимми не прозвучало ни единой нотки удивления. Говорил он внятно. — но монотонно и без обычного задора. Делай только то, что я говорю. Если окажется, что вездеходом управляет мой отец, я не хочу, чтобы он увидел нас вместе. А я спорить не стал. А что я буду делать, если действительно приедет мой отец? Задумался Жимми. Выйду и скажу, что хочу провести под купол Нунина, и поэтому нам нужен его вездеход. Незавидная складывалась ситуация, но то, что они обязательно должны проликнуть в репозитарий, уже ими не вызывало никакого сомнения. Эта мысль сидела в голове гвоздем, с которым не справиться и не выдернуть. Вездеход подъехал к шахте и, не останавливаясь, сделал резкий разворот, уверенно поставив бункер прямо напротив входа. Так же ловко он втолкнул его в тоннель не сделав гусеницами ни единого лишнего движения. ими защемило в груди. Немногие могли так управлять вездеходом. И в числе этих немногих был его отец. Прозрачный колпак кабины поднялся вверх, на броню выбрался оператор Бура, и Ужиме отлегло от сердца. Это был не Сик. Единственный из операторов, кто надевал в шахту каску, был Тихоня Мартин. Тихий, но упрямый. За это его поднимали насмех. Если произойдет обвал, легкий пластиковый шлем не спасет даже от угольной пыли. Но Мартин упорно продолжал его надевать и никогда не изменял своей привычке. Он спрыгнул с вездехода и, положив на плечо бур, протиснулся в щель между бункером и стеной шахты. Теперь Мартин будет занят надолго. Водитель не показывался. И Жимми, обойдя вездеход с невидимой для него стороны, направился к кабине, по пути стараясь вспомнить, с кем в паре работает Мартин. Последний раз он видел их вместе с незрачным и всегда всего боявшимся, таким же молчаном, как и Мартин, водителем Фредом. Жимми представил, как Фред испугается, увидев его, заглянувшего в кабину, и невольно улыбнулся. В том, чтобы пугать других, Тоже была своя прелесть. Подчас перекошенное страхом лицо — лучшее лекарство от скуки. Одно время Жимми мечтал напугать Даби, отсунув, когда тот привычно протянет руку погладить его по голове, лапу от учебного Нунина. Но, как назло, стоило наставнику рассмотреть под слеповатым взглядом, что перед ним находится именно Жимми, как он тут же одергивал уже протянутую ладонь вовремя вспоминая сорванную проповедь с тех пор личная неприязнь всегда спасала наставника от неожиданного конфуза это было так недавно и так давно пригнувшись над бортом джимми прошел вдоль кабины к открытому колпаку и резко встал он был готов увидеть фреда, но теперь замер в недоумении водитель вездехода ожидал его увидеть еще меньше поэтому, подняв голову, и вовсе потерял дар речи. Они так и застыли, глядя друг на друга, пока один из них не опомнился первым. — Жимми! — Яркий Свифт, наставник, вы? — Ну, уже не яркий и не наставник, — горько прозвучало в ответ. — Теперь я, как видишь, всего лишь водитель Свифт. — Жимми! «Неужели это ты? Но как? Тебя искали во всех модулях, проверяли даже пустоши в с кабелями, но никому и в голову не могло прийти, что ты способен бежать за купол. Это же верно! Жими, как ты выжил? Ведь с твоего побега прошло уже столько циклов!» «Это оказалось не так уж и сложно. Жизнь в пустыне не так страшна, как они говорят на проповедях. Но и вас, наставник, как вижу, не пощадила карающая рука Синедриона. Вам не простили моего побега? Для Жими яркий свифт оставался умнейшим и самым уважаемым из всех наставников, и назвать его водителем не поворачивался язык. Он был готов услышать в ответ, что причина совсем в другом. Наверняка наставник все обернет в шутку. Даже если яркого Свифта разжаловали за побег Джимми, он никогда не признается и не пожалеет о содеянном. Так требует негласный кодекс чести твердых и уверенных в себе людей. А именно таким ими и видел наставника. Решительным, стойким и нетерпящим компромиссов. Но неожиданно Свифт замялся и опустил глаза. «Все очень сложно, Жими. Прямых доказательств моей вины не нашлось, но меня обвинили в небрежности. Скорее всего, у мантии я лишился по совокупности своих проступков». Яркий свист погладил уже начавший отрастать ежик волос на бритой голове и безнадежно махнул рукой. «Да все как-то пошло не так, твой побег и эти листы. Вы их изучили? Лучше бы я к ним не прикасался». Сомнения порождают дух бунтарства. А стоит потерять твердость, как тут же на пустое место вползет червь свободомыслия и подточит фундамент истины. Поначалу, изучив листы, я был склонен поверить, что ты прав. Но затем идолнаставник убедил меня, что все это суета и заблуждение. — Вы отдали листы на уму? Жими недоверчиво взглянул в бегающие глаза наставника. — С ним ли он сейчас говорит? Куда оделся тот свифт, который так увлеченно рассказывал о жизни за куполом? Где его тяга к знаниям, которая не нравилась Синедриону, но приводила восторг с Жимми? Где тот отважный наставник, который позволял себе спорить и не соглашаться с любым, кто носил такую же, как и он, мантию? В один миг яркий свифт вдруг потускнел, осунулся, и, казалось, сжавшись в кресле, он даже уменьшился в размерах. Заметив осуждающий взгляд Джимми, Свифт недовольно произнес. «Не забывай, я был избранным наставником. А если наставник в чем-либо сомневается, то обязан поделиться своими сомнениями с идол-наставником. Это логично и правильно, ибо кому доверять свои колебания, как не идол-наставнику? Мы с ним долго говорили, и он открыл мне тайну твоих листов. Впрочем, и тайны там никакой не было». Все очень просто. Это была всего лишь проверка набивки информации на пробных листах. Мы тоже иногда так делали, когда вносили изменения в листы летописи пролонгации, набирали, что в голову взбредет. Так и здесь, когда-то давно испытывали ввод информации на оборудовании, которого уже давно нет. Листы потому и убрали подальше с глаз, чтобы не вносили путаницу. В это объяснение я верю куда охотнее». Чем в твою бунтарскую теорию о гибели нашей общины. Я сказал и дал наставнику, что считаю твои фантазии глупостью, но, увы, уже успел подорвать к себе доверие. Сомнения в истине ни для кого не проходит безнаказанно. И, как видишь, вот результат. Я водитель вездехода, а мою мантию отдадут другому. И ты еще спрашиваешь, есть ли в этом твоя вина? Уверен, что если вернуть время назад. Вы бы уже не совершили такую непростительную ошибку, ставив в дверь ногу. горько усмехнулся с Джимми. Он окинул взглядом кабину, разыскивая боярд. Тяжелый ствол за ужином раструбом висел за сиденьем оператора и был ближе к Джимми, чем к Свифту. Я был уверен, что телесты изменят вашу жизнь, но не думал, что таким образом. Хочу вам кое-кого показать. Ты не один. — Нет, его зовут Аяк. Только прошу вас, не сделайте еще одну глупость. Не пытайтесь бежать и уж тем более вспоминать о Боярде. Он такого не простит, и наказание будет куда страшнее, чем рычаги вездехода вместо мантии. — Жимми, ты меня пугаешь! — Оглянулся по сторонам Свифт. — Я от тебя не узнаю. Ты выглядишь каким-то неестественным. Эта пустыня повлияла на тебя таким странным образом? Где же бывший наставник, а ныне водитель вездехода Свифт, осекся на полуслове, с ужасом наблюдая, как рядом с головой Жимми под колпак кабины вползло щупальце с розовыми присосками. За ним показалась клешня, а затем две головы. Одна усеянная десятком сетчатых глаз, другая, человеческая, слегка повернутая в сторону, и неуклюже повисшая на короткой шее. Нет, мысли бежать у него не было. Ни бежать, ни стрелять из боярда. Мысли отсутствовали напрочь, как таковые. Свифт просто смотрел на переползающее через борт существо, в одно мгновение превратившись в каменное изваяние. «Его зовут Аяк», — напомнил Джимми, но наставник так и не пришел в себя. Ужас крепко держал Свифта за горло, напрочь лишив дара речи. Глаза вас не подвели, это Нунин. Вы меня слышите? Можете поговорить с ним, спросите что-нибудь. Он вам ответит не хуже на ума, но в отличие от идол наставника, аяк не умеет врать. Нет, бывший наставник явно не хотел ни говорить, ни спрашивать. Тогда жими помахал ладони у него перед лицом и щелкнул пальцами, призывая отвести взгляд от Аяка и прислушаться, наконец, к нему. «Очнитесь! Не делайте глупости, и вам ничего не будет грозить. То, что Нунины едят обывателей, полная чушь, как и то, что вам наврал о листах на ум. Вы с легкостью поверили в его ложь, боясь потерять мантию отказавшись признать очевидную правду» потеря мантии вас сломала а вот мне терять нечего тяжелое наполовину забравшееся на броню тела аяка издало утробный гул и тогда свифт вздрогнул часто заморгал дернул щекой и сжими догадался что еще немного и он полностью придет в себя жалею что придется доказать свою правоту таким способом но другого у меня нет мы вместе проникнем в репозитарий. И вы сами убедитесь, что идол-наставник может врать, как бы дико это ни звучало, и делает это он намеренно». «В репозитарий?» — переспросил Свифт, и Жиме обрадовался, что разум, наконец, к нему вернулся. «На нижний заваленный уровень». «Ты хочешь провести Нунина под купол в репозитарий?» Недоверчиво переспросил Свифт. Без него там делать нечего. Только Аяк способен во всем разобраться. Нунина, подкупол. Жимми, ты в своем уме. Это невозможно. А чего же? Вездеход откроет нам путь сквозь оболочку, а наши с вами руки, дверь в репозитарий. Нет, ни ты, ни я этого не сделаем. Это правило у нас с тобой в крови. Не подвергни опасности общину, не провези Нуни на подкупол. Это самый важный приказ, который издавался Синедрионом за все время существования общины. Уверен, вы сможете его нарушить. А помогут вам Аяк и его аргументы. Он говорит, что самое ценное у нас это жизнь. Вы тоже изменились, водитель Свифт, как и я. Все мы меняемся. Всего лишь потери мантии на ум сломал вас превратив из убежденного наставника в затравленного водителя-вездехода. При этом вашей жизни ничего не угрожало, а Як сломает вас еще легче. На этот раз речь пойдет как раз о потере вашей бесценной жизни. Не изображайте из себя спасителя общины. Вы уже не тот. Переступив через себя однажды, еще раз переступить куда проще. Тем более вы уже не наставник. А для водителя Свифта, думаю, нет такого приказа, который стоил бы его жизни. «Жимми, в своем ли ты уме? И ты ли это? Что с тобой происходит? Одумайся, ты мне угрожаешь?» «Не я. Взгляните на это щупальце. Первое, что бросается в глаза — присоски. Но они не самое страшное, хотя могут раздавить камень. Взгляните лучше вот сюда. Вот этот ряд мелких шипов вдоль щупальца разрежет тот же камень так же легко, как мы с вами порвем пищевой пакет. И это я еще не рассказал о лишне А раздавить человека аяку куда проще, чем камень. Он, не задумываясь, сделает это, если поймет, что от вас нет рациональной пользы. Прагматизм для него превыше всего. Так что постарайтесь быть ему полезным. А единственная от вас польза — репозитарий. Так что нам пора, водитель Свифт. Мы спрячемся в генераторном отсеке, а вы приведете вездеход ко входу в репозитарий. Я мог бы и сам, но обыватели под куполом должны видеть за рычагами вас. — Жимми, но ты же понимаешь, что это вовсе не так просто. Свифт, не отводя глаз, наблюдал за покачивающейся на уровне головы клешней и, боясь разозлить Нунина, заговорил шепотом. «Если вездеход отклонится от маршрута к репозитарию, на это сразу же обратят внимание». И вдруг он увидел, как ему показалось, спасительный ход. «И потом, как я объясню это Мартину?» «Жинни, не все проблемы решаются запугиванием. Мартин упрям и в то же время всегда следует правилам. Он ни за что не согласится». Не проранив ни звука... Як сполз с брони и исчез. Свифт не смог скрыть облегченного вздоха, вытер спотевший лоб, но потом заволновался. «Куда он?» «В том, что на отклонение с маршрута обратят внимание, вы правы». Проигнорировав вопрос, задумался Жими. «Дождемся восхода красного солнца. Хотя под куполом не виден ни синий, ни красный диск, жизненный уклад общины спланирован именно по их движению». Вам не кажется это странным? Почему мы живем строго по циклам, но даже не видим их смены? Или водителя Свифта такие вопросы уже не интересуют?» Из глубины шахты внезапно раздался истошный крик и также внезапно стих. Ни один мускул не дрогнул на лице Джимми, но Свифт побледнел и спросил миг севшим голосом. «Что это?» Период цикла красного солнца дороги будут пусты. Как ни в чем не бывало, монотонно продолжил Жимми. Обывателям надо восстанавливать силы перед новым рабочим днем. Модули заперты, дороги безлюдны, все спят. На задержавшийся вездеход некому обратить внимание. Решение на поверхности. Нужно лишь выстроить логический ряд. «Я хочу увидеть Мартина!» Вдруг вскочил Свифт. «Это он кричал!» А вы говорите, все не так просто. Именно простота лежит в основе прогрессивной закономерности. Помню, как часто любил повторять наш Даби. Голос истины тих, он прав. Но он не знал, что именно простота позволяет его услышать. Свифт не слушал туманные речи Жимми. Он смотрел мимо него и, напрягая слух, пытался понять, что происходит в шахте. Неожиданно он услышал шум рядом с вездеходом, перегнулся через борт и увидел выползающего из шахты Нунина. К одной из присосок окровавленного, закинутого за спину щупальца прилипла каска Мартина. Разглядывая ее, Свит закрылся от света рукой, а проследив за его взглядом, каску заметил и Нунин и брезгливо стряхнул ее щупальцем. Кувыркаясь, каска прокатилась вдоль гусеницы. И тогда Свифт увидел, что в каске была еще и голова. Он отпрянул, нервно икнул, рухнул в кресло и, закрыв ладонями лицо, глухо прошептал. — Он его убил. Твой Нунин убил Мартина. — Вам его жаль? — ничуть не смутившись, спросил Жимми. — А пожалел ли Рома у Марк? Юнг, а вы... Как же хорошо я помню слова избранного наставника, яркого свифта о казни Рома. Так надо. Отправить Рома в поглотитель — лишь естественная необходимость. Его атомы пойдут на создание чего-нибудь более полезного, чем запуганный во всем признавшийся подросток. Так надо. Теперь я возвращаю вам ваши слова. Так надо. Хорошее правило для решения всех проблем. «Не судите и вы, Аяка. У каждой проблемы есть имя и решение. Он всего лишь решил нашу проблему. Вашим же способом. А теперь придите в себя, водитель Свифт. Вам еще вести вездеход». Жимми долго смотрел на страшный предмет у своих ног, потом поднял белую в алых пятнах каску и заглянул внутрь. Расстегнув ремешок, вытряхнул голову Мартина, вытер кровь об брюки комбинезона, пригладил ладонью растрепанные ветром волосы и, ничуть не смутившись, надел каску себе на голову. «Кто под куполом поймет, что рядом с вами не Мартин, а яко спрячем в генераторном коробе, я займу место оператора. Так мы не вызовем подозрений. Да и вам спокойнее, если я буду рядом, верно, водитель Свифт?» Не захочется выкинуть еще какую-нибудь неуместную глупость. А в последнее время вы их стали делать слишком часто». Казалось, Свифт снова был близок к обмороку. Опасаясь сделать резкие движения, он покосился на переползающего в кабину и дальше в люк генераторного отсека Нунина. Потом бросил взгляд на невозмутимое лицо Джимми, Жимми, на бок каской. Сейчас он не мог понять. Кого ему бояться больше? Пожалуй, подросток с невозмутимым лицом и следами крови от ремешка на подбородке казался страшнее Нунина. Послушно дернув вездеход с места, Свифт вытащил из шахты, так и не успевший наполниться углем бункер, вжался в кресло и до боли в пальцах стиснул рычаги. Прежде мучившая его потеря мантии, теперь казалась такой ничтожной мелочью, о которой даже смешно было вспоминать. В голове навязчиво вертелась одна единственная мысль. «Самая ценная — жизнь!» Спорить с подобным утверждением не было никакого желания. Затем затаенный страх Свифта вылился в протяжный вздох. Жими, Жими, во что ты превратился? Что произошло?» — Не могу поверить, ты стал заодно с Нуниным. Сделался чужим. Теперь ты даже понимаешь его лучше, чем меня. Я ведь прав. Этот несложный вопрос заставил Жимми задуматься. Он давно размышлял над тем, что же все-таки с ним происходит. — Не знаю, наставник. Иногда мне кажется, что я с ним, потому что так нужно Аяку. Иногда — нет. Я свободен, потому что сам стремлюсь к правде, а он лишь указывает мне путь. Но понимаю ли я его, не могу вам ответить. Я понимаю, чего он хочет, но не знаю, зачем ему это. Даже закрытыми глазами я всегда чувствую, где он. Пусть Аяк скрылся за камнями, я вижу его, но не могу и на мгновение понять, о чем он думает. Я с ним связан, и в то же время нет. Я не знаю, что вам сказать. «А что будет дальше? Это ты знаешь? Как бы там ни было, но я спас тебя от поглотителя!» — напомнил Свифт. «Я не забыл. Я все сделаю, что тебе надо. А ты спасешь меня? Ты не отдашь меня своему Нунину?» «Он не мой!» — уклончиво ответил Джимми. «И это надо не мне. Это надо всем. Там!» В глубине репозитария находится то, что стоит и моей, и вашей жизни. Вы были на пороге открытия, но проявили слабость, чем очень меня разочаровали. Вы могли раскрыть главную тайну нашей общины, но не сделали этого. Кто мы? Что за нами стоит? В чем смысл нашего существования? Неужели эти вопросы превратились для вас в пустой звук? Прежде мы были другими». Мы управляли шарами, передвигали купол, имели то, что сейчас не можем даже представить. Куда все это исчезло? Почему исчезло? Вот эти вопросы должны вас волновать, и скоро мы узнаем на них ответы». Удивительно, но, казались эти слова успокоили Свифта. Еще не осознавая до конца, что происходит, он уже смирился и покорился судьбе именно так джимми и истолковал его молчание свифт задумчиво глядел на бегущую куполу колею машинально двигал рычаги направляя нос вездехода но мысли его были далеко это не твои слова вдруг произнес он отчетливо и сухо я помню другого подростка с джимми часто наивного иногда глупого хотя и очень любознательного «Будь ты прежний, Жимми, ты бы сказал, что все это нужно для спасения общины. Сейчас ты говоришь как умный Жимми, но чужой». На ползущий куполу вездеход обратил внимание шар. Он вынырнул из туч и, обгоняя, плавно полетел вдоль колеи. Грустно улыбнувшись, Жимми показал на него свифту. «Он — дело наших рук!» Его создали люди. Говорите, умный, но чужой? Нет, это не чужие знания. Они наши. Но мы их растеряли. Свифт проследил за проплывшим над головой шаром и не поверил. Странно. Его сделали мы? И не только его. Откуда ты знаешь? Скоро и вы узнаете. А узнав, спасете общину. Раньше мне казалось, что это сделаю я. Но что-то мне подсказывает, что теперь спасение обывателей станет вашей заботой. Но для этого вам придется стать выше на ума. Вы вернете веру в себя, превратитесь в бунтаря и поведете за собой других. Силы на все вам дадут знания. И из репозитария? Из его заваленного яруса. Странно. Сейчас ни с того ни с сего меня посетило удивительное предчувствие, или, скорее, видение. Перед нами пустыня, но сквозь нее я вижу, что все так и будет. Это ваша миссия, а не моя. А ты? Себя я не вижу. Ты хочешь невозможного. Я не смогу пойти против идол-наставника. Ты не понимаешь, Жими, это внутри меня. Все мы меняемся. Купол увеличивался в размерах, постепенно заслоняя небо. Когда он уже не вмещался в лобовое стекло кабины, Жимми приказал остановиться. «Подождем. До восхода красного солнца осталось недолго. Помните ту девчонку с красными глазами?» «Почему ты о ней вспомнил?» — удивился Свифт. «Красное солнце напомнило. Мне пришла в голову одна параллель». Я видел и дал наставника всего один раз, но вы-то встречались чаще. Жими, я тебя не понимаю. Нет, вы догадались, к чему я клоню, но не хотите это обсуждать. Даже тень подозрения, брошенная в сторону Наума, притит вашему рассудку подсознательно включается внутренний протест. Так было и у меня, но теперь я свободен и могу говорить, что знаю. Глаза идол-наставника такие же красные, как у девчонки из пустыни. Еще одна из тайн, которых под куполом и так уже не счесть. — Редкая болезнь, — неуверенно начал Свифт. — Вы сами-то в это верите? На человеческом лице Нунина, которого подстрелил мой отец, тоже были красные глаза. Такие же и у Аяка. — Пустыня! делает их такими. И на ум как-то с ней связан. Нет, возразил Свифт. Он никогда не покидает модули Синедриона, не говоря уж о куполе. Знаю, согласился Джимми. Поговаривают, что и наставник вечен? Конечно же нет, да, он стар, но хороший уход, особое питание, контролируемый труд и отдых делают свое дело. «За его здоровьем следит особый наставник». «Кто?» «Наставник Юнг». «Юнг?» — удивился Жимми. Присматривающим со здоровьем на ума он мог представить кого угодно, но только не главного обвинителя Синедриона. «Так говоря, Тусклый свет померк, и наступил период короткой тьмы между синим и красным днем. Лицо Свифта угадывалось с трудом, и Жимми сдвинул кресло оператора ближе к водительскому. Ему вдруг показалось, что бритая голова Свифта вновь скрыта под купюшоном мантии, на лице неуловимо блуждает ироничная улыбка отмеченного наставника, знающего наперед ответы на все вопросы, а в глазах, как прежде, теплота и безграничное доверие. В душе Жимми появилось странное чувство. Оскливая и светлая одновременно. Наставник! произнес он вдохновенно, потянувшись свифту навстречу, и как в тот раз, когда столкнулся с ним в лабиринтах энергетических модулей, привычно прикусил палец. А помните, как вы застали нас с Ромом по дороге в репозитарий? Вы ведь догадались, куда мы идем. Подыграли мне с вездеходом, но знали, что я веду Рома совсем не туда. Вовсе нет. Я знал, что тебе скоро на выезд за углем, и был уверен, что ты захочешь похвастаться. Для подростков это обычное дело. — Да, — разочарованно вздохнул Жимми. — Все мы меняемся. На этот раз в незамысловатую фразу он постарался вложить куда больше смысла. — Красный рассвет наступил. Ведите вездеход, водитель Свифт. В розовом сумеречном мареве купол снова двинулся навстречу и вскоре поглотил бронированное рыло вездехода, обволакивая его, открывая проход и вытесняя воздух наружу. «Все как всегда», — запоздало с грустью вспомнил Джимми. «Я опять забыл задержать дыхание». Воспоминание было настолько ярким что на этот раз, покосившись на водительское кресло, вместо Свифта он явственно представил за рычагами отца. Дорога между модулей, с отчетливо вдавленной колеей, казалась совершенно пустой, но Свифт опасливо наклонился к нему и спросил. «Я сейчас открою кабину и пригнусь. Я всегда так делаю, но и ты пригнись и не высовывайся». «Мой отец тоже всегда открывал кабину», — улыбнулся Джимми, тут же раскусив нехитрую уловку Свифта. «Как только заезжал под купол, так сразу и открывал. Наверное, чтобы поскорее избавиться от Сига, а еще переброситься парой фраз со встречными. Но мы открывать не будем, да и встречных никого нет. А выставить вас вместо Сига не входит в наши саяком планы». «Да и в ваши тоже!» Свифт сделал вид, что не понял намека и как бы, между прочим, заметил. «Твой отец уже не водитель. Что с ним?» — резко спросил Джимми. «Переведен на работу под куполом. Ваш оператор рассказал, что Грилл знал о твоем с ним родстве и никому не доложил. Сик всегда хотел пересесть на его место», — вздохнул Джимми. Он был уверен, что Синедрион не простит даже такую мелочь. Синедрион ничего не прощает. Теперь Свифт постарался наполнить эту привычную фразу глубинным смыслом. Если станет известно о нем, он кивнул в сторону генераторного отсека. Нам даже не дадут наставника последнего слова. Нам ничего не дадут. У Марк может направить жертву в поглотитель головой вперед, чтобы не мучилась. «А может, ногами?» «Уверен, мучения нам обеспечены». А Джимми не ускользнуло, что под куполом Свифт стал гораздо разговорчивее и увереннее. Он заподозрил, что бывший наставник может попытаться бежать, и закрыл колпак кабины на дополнительный стопор. Затем демонстративно переложил Боярд на колени. «А выстрелишь?» Перехватил его недвусмысленное движение Свифт. «Не сомневайтесь!» «Не сомневаюсь!» Свифт мрачно вздохнул и до упора сдвинул рычаг. «Я теперь ни в чем не сомневаюсь. Чтобы открыть репозитарий, двоим посетителям надо приложить ладони. Знаю!» «Да, конечно!» Вспомнил Свифт. «А не мог бы твой Нунин подождать на в Я не против, если ты так настаиваешь порыться в старых летописях. Но, Жимми, его присутствие приводит меня в ужас. Все решает Аяк, а не я и не вы. И предупреждаю, если вам кажется, что он через люк нас не слышит, то вы ошибаетесь. Как подъедем, вездеход поставьте бункер в сторону поглотителя. Если там будет дежурный наставник, закройте ему обзор. После того, как откроем дверь репозитария, подождете с Аяком внутри, а я тащу бункер ближе к поглотителю. Все должно быть похоже на то, что вы привели вездеход и, никого не встретив, бежали в панике, куда глаза глядят. Свалите все на нервный срыв. Позже вы придете в себя и явитесь к Синедриону, чтобы рассказать, как на вас напал Нунин. Именно так все и представите. Вы потеряли оператора, но чудом спаслись сами и сберегли вездеход. В доказательство предъявите каску Мартина. Все продумал. Недовольно покосился на Боярд Свифт. «Для обычного обывателя ты слишком умен и решителен. Решителен, жесток и не в меру сообразителен. Тебя таким сделал Нунин? Каким образом он тебя изменил? Как он это смог? Что нужно сделать с обывателем, чтобы он завез под купол Нунина? Ответь мне, Жимми, не молчи!» Свифтом неожиданно овладел гнев. «Откуда он взялся? Где ты его нашел?» Звезда под куполом горела белым ярким светом, в котором от жилых модулей падали резкие длинные тени. Они пересекали такие же темные и длинные угольные полосы от бункеров на пустынной дороге, и казалось, что вездеход ползет по квадратным колодцам до краев, наполненных песком. Жимми глядел, как черные квадраты исчезают под стальным носом вездехода, и задумчиво поглаживал боярд. Он уже догадался, отчего Свифт вдруг стал так болтлив. Тот болтал безумолку и будто случайно подталкивал кресло к левой стороне пульта. Там, под рычагом замка бункера, находилась кнопка аварийного подъема колпака. В случае аварии она разблокирует все замки и стопоры. Джимми оторвал взгляд от дороги и посмотрел на словно незначай уже протянутую под пульт руку бывшего наставника. «А смогу ли я выстрелить?» — задался вопросом Жимми и вдруг почувствовал, что сможет. Раньше не смог бы, а сейчас не раздумывая. «Это будет еще одна ваша глупость!» — холодно заметил он, лениво поигрывая пальцами по матовому стволу. «Поберегите себя для общины!» Свифт осекся и больше попыток сбежать не делал. Он все понял и молча вел вездеход, не отвлекаясь от дороги и, когда за спиной в тесном коробе шумно ворочился аяк. Проехав мимо входа в поглотитель, он заметил, что дежурный наставник не вышел навстречу. Видимо, так поздно их уже никто не ждал. Удивительно, но все складывалось в пользу назревающего преступления. До последнего момента Свиф надеялся, что им что-нибудь помешает. Но, как назло, все происходило до странности гладко. Петляя между жилых модулей, он втайне надеялся на неожиданную встречу с кем-нибудь из поздних обывателей. Кто-нибудь через стекло узнает Джимми даже в каске Мартина, заподозрит неладное и поднимет тревогу. Модули остались позади, но им так никто и не встретился. Потом, когда проезжали рядом с полушариями энергетических модулей, Свифт надеялся наткнуться на работающих наставников. И опять никого, будто кто-то умышленно расчистил дорогу. В репозитарий к летописям пролонгации Свифт обычно входил с легким волнением. За спиной всегда стоял идол наставник, и его взгляд сжег спину. Сейчас же все прошло обыденно и просто. Они сжим приложили ладони к углублениям в стене, Запустили Нунина, затем вошли сами. Потом Свифт и Нунин немного подождали, пока Жимми отведет вездеход от входа, и затворили дверь. Словно делали это каждый день. «Переступив через себя однажды», вспомнил Свифту фраза Жимми, «второй раз переступить проще». «И впрямь проще», мысленно согласился он и покорно двинулся вперед, Иногда оглядываясь на приноравливающегося к польскому полу Нунина, вскоре под округлым сводом вспыхнуло предупреждающее табло. «Если тайну знаю, двое, это уже не тайна!» И грудь свиста сдавила недоброе предчувствие. «Еще одно преступление в череде уже им совершенных!» Но для Жимми табло всего лишь было четким ориентиром. Он стал под ним, вспоминая, как шел с Ромом в прошлый раз и свернул с главного прохода. Удовлетворенно кивнул, выйдя к следующему запрещающему табло, вспыхнувшему еще ярче прежнего, и повел своих спутников в тоннель, ведущий в темный провал. Разгоняя мрак, в руках Жимми вспыхнул фонарь. И тогда Свифт, вспомнив о своем, принялся судорожно рыться в карманах комбинезона. Выстроившись в ряд, Все трое медленно шли вперед, а тесный ход становился все уже и уже, и вскоре ползущий замыкающий маяк с трудом протискивался, стирая бока каменные стены. Перед завалом Джимми пропустил его вперед и навел на него луч фонаря, предоставив возможности Свифту понаблюдать за предстоящими трансформациями Нунина. Как и тогда, под землей... Выбираясь из норы с экранами, Аяк тянул все выступающие части тела, превращаясь в обтекаемый кокон с торчащими наружу когтями. Затем он протиснулся в щель под потолком и заворочился, отчего грунт посыпался вниз по обе стороны барьера, а узкий тоннель заполнился пылью. Вскоре Аяк исчез в образовавшейся норе. Глядя на потрясенного свифта, Джимми не удержался от замечания. «Согласен. Впечатляет. Будь у нас с Ромом такая возможность, я бы не ограничился теми листами. Я бы вытащил пару ящиков». Свифт заглянул в проем вслед Нунину, посветил туда фонарем и удивленно спросил. «Завал не миф? Во всех этих коробах листы? Сколько их?» «Много. Бедняга Ром не дал мне сосчитать». Горы хаотично сваленных железных коробок подпирали низкий потолок и исчезали в глубине, куда не доходил луч света. А не стал ждать спутников, вывалил содержимое одного из ящиков на землю и, расположившись громоздким телом на других, проворно водил по листам щупальцем. Освещение ему не требовалось, и пока Свифт пробирался через завал, Нунин уже взялся за следующую коробку. Последним в туннель заполз Джимми, осторожно поднял первый попавшийся лист и поднес к фонарю. — В каждом из них нить к новому открытию. Как же долго я об этом мечтал, чтобы никто не мешал и не подгонял. Приступим, наставник. Но прежде чем взять в руки это сокровище, отбросьте навязанные вам догмы и взгляните на него глазами новорожденного. Свифт встал рядом с Джимми. Неуверенно открыл ближайший ящик, покосился на Аяка и еле слышно спросил. «А что ищет он?» «Точку исхода». Его удивление, ему ответил сам Нунин. «Точку?» Не понял Свифт. «Векторный базис координат. Лидер точку. Ту, откуда вы прибыли». Жимми и Свифт непонимающе переглянулись. «Кто прибыл?» — уточнил Джимми. Ну, а я, как прежде, уже делал не раз, замкнулся в себе и молчал, будто ничего не слышал. Он рывком переворачивал очередной ящик, стремительно перебирал щупальцем листы и отбрасывал в сторону. Затем брался за следующий. Джимми уже знал, настаивать бесполезно, захочет сам, скажет. Он, в свою очередь, потянул к себе ближайший ящик.